И потом, тут возле вокзала четыре гостиницы, включая и их ренессанс. Так что приходится потрудиться, чтобы постояльцы не ушли к другим. В тот день один из их извозчиков, Тришка, заприметил Чеха на вокзале и, как обычно, стал сулить, что мигом доставит его в лучшее заведение в городе. Однако тот не откликнулся на призыв и скрылся в толпе. Через несколько часов он и впрямь оказался в гостинице, но пришел туда пешком и попросил номер. Ему показали одиннадцатый. Однако он отказался его занимать, сославшись на то, что число одиннадцать для него несчастливое. Взамен он попросил позволения заселиться в номер тридцать восемь, и так как тот был свободен, управляющий не стал чинить ему препятствий. Любопытно. — пробормотал я. — У вас нет никаких догадок по поводу того, почему он выбрал именно этот номер? — Боюсь, гадание не входит в мои обязанности, милостивый государь, — отозвался мой собеседник. — Может быть, ему просто не понравился одиннадцатый номер? Скрипя сердце, я предположил, что это и правда весьма возможно. — Вам известно... Чем ваш постоялец занимался в последующие дни? Ничем. В основном сидел у себя в номере. Черт! А я-то надеялся на совершенно другой ответ. Хотя погодите. В день отъезда он надолго отлучился и вернулся только к вечеру, причем был на лошади. Сразу же затем господин Неделя и сказал нам о потере ключа. Расплатился и съехал. — Ясно. Скажите, к нему приходил кто-нибудь? — Нет. А куда он выходил, вам неизвестно? На что мне было отвечено? Он, Андрей Кузьмич Колодин, управляющий гостиницы, не имеет чести принадлежать к полицейскому корпусу и слежку за кем бы то ни было считает ниже своего достоинства. Я подавил себе желание наговорить ему неучтивостей, И сказал, что мне необходимо осмотреть тридцать восьмой номер. Мы уходим. Встрепенулась Изабель, которая, судя по всему, смертельно скучала. Пока нет, отозвался я. Сначала мне надо понять, что именно Стоянов здесь делал. Стоянов? Недоумевающе посмотрела на меня мадемуазель Плесси. Да? Вы разве не поняли? Постояли с гостиницы. «Никакой не король Неделя. Он болгарин. Только болгары кивают, когда хотят сказать «нет». А Стоянов болгарин». «Какой вы умный!» — восхитилась Изабель. «Уверена, ваша жена гордилась бы вами». «Я хотя и считаю себя сдержанным человеком», при ее замечании вспыхнул до корней волос. Глава восемнадцатая Прошу! молвил управляющий и распахнул дверь. После подобных фраз читатели романов обыкновенно предвкушают, что в следующей строке обнаружится спрятанный под кроватью труп или тело убитого, в эффектной позе, лежащей аккурат посередине комнаты и тому подобные вещи. Скажу сразу же: Я, хотя и осмотрел номер самым внимательным образом, абсолютно ничего в нем не обнаружил ни трупов ни оружия ни взрывчатки ни даже чертежей на голубой бумаге я обернулся к колодину вам случаем неизвестно куда именно направился господин неделя после того как покинул вашу гостиницу нет он заплатил по счету и освободил номер только и всего что ж Вполне разумно, после того, как он ухитрился обронить на месте преступления довольно важную улику. Но почему он все-таки задержался здесь? Ждал кого-нибудь. Кого? Может быть, Лемона? Изабель Плесси подошла к окну и, достав веер, принялась им обмахиваться. «Какой отсюда очаровательный вид!» Звенящим от восторга голосом проговорила она. Машинально я взглянул в окно. Увы, в виде за ним не было ничего очаровательного. Унылая улица, а напротив какая-то гостиница. — Это Париж, — поторопился объяснить управляющий. — Скверное заведение, куда хуже нашего, а насекомых не счесть. «Париж!» «Так вот оно что!» «Скажите!» Быстро спросил я. «А его окна просматриваются из одиннадцатого номера?» «Того, который неделя не понравился?» «Во взгляде, которым наградил меня управляющий, впервые за все время заблистало нечто вроде уважения. В самом деле, окна одиннадцатого выходят на другую сторону. А почему?» но я уже заторопился к дверям. Настоятельно рекомендую вам, милостивый государь, никому не рассказывать о нашем разговоре. Кроме того, позвольте искренне поблагодарить вас за содействие. И в сопровождении Изабель я отправился в Париж, где первым делом объявил, что хочу поговорить с управляющим. Тот явился с такой быстротой, что у меня создалось впечатление, что о моем визите тут уже знали. Однако я решил не обращать внимания на такие мелочи. Покажите мне вашу регистрационную книгу. Если управляющий Ренессанса был сама солидность, то управляющий Парижа вид имел совсем другой. Во-первых, он был молод. Во-вторых, одна щека у него была несколько раздута. и, в-третьих, он беспрестанно вертелся на месте, хихикал и бросал нескромные взоры на мою спутницу. Книга, впрочем, была через минуту доставлена. «Могу ли я узнать, что именно вас интересует?» Осведомился управляющий, глядя, как я нетерпеливо листаю страницы. «Я хочу знать, какие постояльцы поселились у вас за последние несколько дней». Выяснилось, что таких набралось бы с дюжину человек. Какой-то полковник из Харькова с семейством. Купчиха из Саратова, вдова. Павловы муж с женой. Затем... Павловы? Да, очень-очень приличная пара. Из Москвы. Опишите их. Управляющий от усердия даже зажмурился и высунул кончик носа. «Что я могу о них сказать? Дама молодая, красивая, блондинка, очень любезная. Ее муж?» Управляющий разочарованно вздохнул. «Господин как господин, на вид лет тридцати пяти. Высокий, худощавый, кудрявый брюнет с усиками, довольно молчаливый, скуповат, на чай лакеем не додавал». Адама прехорошенькая.